посторонних примесей упаковывают в бумажные или тканевые мешки. Сухие листья ландыша практически по форме и цвету не отличаются от свежих. Желтоватый цвет приобретают черешки. Сухие цветки представляют собой светло-зеленые цветоносные стебли, заканчивающиеся рыхлой кистью с пятью-десятью поникающими желтовато-белыми цветками, иногда с буроватым оттенком. Запах сырья слабый. В сырье допускается измельченных частей не больше 3%, сырья, утратившего нормальную окраску, не более 3%, органической примеси до 1%, минеральной примеси не более 0,5%. В траве должно содержаться не менее 5% соцветий. Траву ландыша следует хранить отдельно от другого лекарственного сырья. Липа сердцевидная, липа мелколистная, семейство липовые. Как каштаны являются символом визитной карточкой Киева, белая акация Одессы, так липа стала символом Полтавы. Летом во время цветения липы благоухает весь центр города. Упоминание о липе можно встретить у многих древнеримских писателей, поэтов и историков – Вергилия, Овидия, Плиния. Липа была посвящена у древних славян покровительнице красоты Ладе, в отличие от сурового молниеносца Перуна, чьим символом был могучий дуб. Крестьянская жизнь в России была крепко связана с липой. Ложка и чашка, ковш и совок, блюдцы и поднос, без которых не обходилась ни одна крестьянская изба, вырезались из липы. Тонкие резные украшения, сделанные руками неизвестных крепостных мастеров из липы, хранятся во многих музеях. Из гибкой легкой древесины делались щиты, которые прикрывали ратников, от вражьих копий и сабель. Из липовых досок вырезали иконостасы, на досках из липы писали иконы. В старые времена умельцы резали из липы печати взамен казенных медных. Отсюда и пошло выражение «липа» — подделка, обман. А вот данные статистики, относящиеся к концу XIX века, Около 25 миллионов крестьян в ту пору носили лапти, сплетенные из липового лыка. На пару лаптей обдиралась лыка с двух-трех молодых липок. Отсюда и пошло, ободрали как липку. В Старой России в год сплетали 500 миллионов лаптей. На это уходило полтора миллиарда лип. Однако народ не только использовал липу, но и заботился о пополнении липовых посадок, создавая липовые рощи, украшая парки и сады липовыми аллеями. В особой части были старые липы. Вокруг них на праздники девушки водили хороводы, славили пышность кроны, чудесный аромат, сладкий липовый мед. Липа изображена на гербе старинного латвийского города Лиепая. Когда на Запорожскую сечь уходил казак, в его честь возле родного дома сажали липу. В ночь перед казнью декабриста Бестужева Рюмина, который был помещен в один каземат Сергеем Муравьевым апостолом, он вспоминал, у маменьки в усадьбе бывало много цветов, и в лесу, и на поле, и в саду, и каждые цвели в свой черед, сперва ландыши потом сирень, потом розы. Но превыше всего радовало меня цветение липы. Ландыш и роза точно для себя берегут свой аромат. Чтобы его вкусить, надо приблизиться к этим цветам, сорвать их. А вот когда цветут липы, весь воздух напоен их сладостным благоуханием. Сидишь, бывало, у маменьки, слушаешь ее чудесную игру на клавикордах, А в открытые окна струится этот пленительный запах цветущей липы. Закроешь глаза и начинает казаться, будто сами звуки благоухают липовым цветом.